Лицо Надежды Алексеевны слегка опечалилось. Ты сам знаешь, проговорила она тихо. А, понимаю. Что делать? Надежда Алексеевна, люблюс, выпить с добрым приятелем грешный человек, люблюс. Полны брат, пожалуйста, не говори так. Эти мне шутят. Трам-трам-там-пум. Забормотал Пётр Алексеевич сквозь зубы. Это твоя погибель, а ты шутишь. Хлопец сей жито, жинка каже мак. Громко запел Пётр Алексеевич, ударил вожжами лошадь, и она помчалась шибкой рысью. Глава 4. Приехавши домой, Веретеев не раздевался,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 Чистый, лёгкий воздух переливался прохладными струями. Утром, славным летним утром веяло от всего, всё глядело и улыбалось утром, точно румяное, только что вымытое личико проснувшегося ребёнка. Не вдали от оврага, посреди лужайки сидел на раскинутом плаще веретев. Мария пална стояла под линеево, прислонясь к берёзе,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 Веретьев взглянул на неё. "Маша, вы сердитесь?" повторил он. Мария Пална окинула его быстрым взором, слегка отвернулась и промолвила: "Да. За что?" спросил Веретьев и отбросил ветку. Мария Пална опять не отвечала. "Впрочем, вы точно имеете право сердиться на меня," начал Веретьев после небольшого молчания.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 тем хуже для вас. Чувствуете и ничего не делаете, Веритив опять усмехнулся. Маша, выньте из-за спины. Дайте мне вашу руку, проговорил он сладко и вкрадчивостью в голосе. Марипал натолкнул только плечом, пожало. Дайте мне вашу красивую, честную руку. Мне хочется облыбызать её, почтительно и нежно. так ветреный ученик лобызает руку своего снисходительного наставника и веретев потянулся к марии пальне полноте промолвила она вы всё смеётесь да шутите и прошутите так всю вашу жизнь прошутить жизнь новое выражение ведь вы мария пална я надеюсь употребили глагол шутить в смысле действительном Мария Павловна нахмурила брови. "Полны те веретиев", повторила она. "Прошутить жизнь", продолжал Веретьев и приподнялся. "А вы хуже моего распредитесь. Вы просурьёзничаете всю вашу жизнь. Знаете, Маша, вы мне напоминаете одну сцену из Пушкинского Дон Жуана. Вы не читали Пушкинского Дон Жуана?" "Нет."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 Женщине простительно не думать о будущем, когда вы говорите, Маша, возразил Веретьев. Вы беспрестанно краснеете от самолюбия и стыдливости. Кровь так и приливает алым потоком в ваши щёки. Я ужасно это люблю в вас. Мария Павловна взглянула прямо в глаза Веретьеву. Прощайте, промолвила она и накинула шарф себе на голову.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 Но право же, Маша, поверьте мне. Мария Павловна опять взглянула на него. Всё это вы только на словах не на деле. Вы уверяете, что слушаете меня. Конечно, слушаюсь. Слушайтесь. А вот я сколько раз вас просила? О чём? Мария Павловна запнулась. Не пить вина, промолвила она наконец.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 Ну не отворачивайтесь, Маша, ну по крайней мере, засмейтесь. Покажите мне глаза ваши, хотя бы весёлыми, если уже они не хотят удостоить меня нежным взглядом. Перестаньте, Веретьев, проговорила Мария Пална. Пустите меня, мне пора домой. А ведь я вас рассмешу, подхватил Веретьев. Ей-богу, рассмешу. Э, кстати, посмотрите, вон заяц бежит. Где? спросила Мария Пална. Вон, за врагом, по овсяному полю. Его должно быть кто-нибудь спугнул, а не по утрам не бегают. Хотите, я его остановлю сейчас? Иверетье в громко свистнул. Заяц тотчас присел, повёл ушами, поджал передние лапки, выпрямился, пожевал, пожевал, понюхал воздух и опять пожевал. Иверетье проворно сел на корточки наподобие зайца и стал водить носом, нюхать и жевать, как он. Заяц провёл раза два лапками по мордочке, встряхнулся, они должно быть были мокрые от росы, уставил уши и покатил дальше. Веретив потёр себя руками по щекам и также встряхнулся. Мария Павловна не выдержала и засмеялась. Браво, воскликнул Веретив и вскочил. Браво! Вот то ты и есть, вы не кокетка.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 Книг не читаете, стихов не любите. А хотите, я вам прочту стихи. Перебила его Мария Пална с каким-то особенным выражением в лице. Стихи? спросил с изумлением Веретьев. Да, стихи. Те самые, которые вчера читал этот петербургский господин. Опять он чар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 Недвижные надменные брови приподнялись наивно, как у девочки, и глаза с невольной преданностью остановились на Веретьеве. Он вдруг бросился к ее ногам и обнял ее колени. — Я твой раб! — воскликнул он. — Я у ног твоих! Ты мой владыка, моя богиня, моя валаокая гера, моя медея! Мария Павловна хотела оттолкнуть его, но руки её замерли на густых его кудрях, и она с улыбкой замешательства уронила голову на грудь. Глава 5. Говорила Степанчик Акилин, у которого назначен был бал принадлежал к числу помещиков, возбуждающих удивление соседей искусством жить хорошо и открыто при незначительных средствах. Имея не более 400 душ крестьян, он принимал всю губернию в огромных им самим воздвигнутых каменных палатах с колонными башней и флагом на башне. Имение это досталось ему от отца и никогда не отличалось благоустройством. Говорила Степаныч, долго находился в отсутствии, служил в Петербурге, наконец, лет 15 тому назад вернулся он на родину в чине коллегиаского ассесора с женой и тремя дочерми, в одно и то же время принялся за преобразования и за постройки, немедленно завёл оркестр и начал давать обеды. Сначала все пророчили ему скорое и неминуемое разорение. Не раз населили слухи о продаже имения, говорила Степанчич с молотка, но годы шли, обеды, балы, пирушки, концерты следовали друг за другом обычной чередой, новые строения как грибы вырастали из земли, а имение говорила Степаныч с молотка всё-таки не продавалось, и сам он поживал по-прежнему, даже потолстел в последнее время. Тогда толки соседи приняли другое направление. стали намекать на какие-то важные, будто бы утоённые суммы, заговорили о кладе. И хотя бы хозяин он был хороший, так рассуждали дворяне между собою, а то ведь нет, нисколько. Вот ведь что удивление достойное и непонятно. Как бы то ни было, но к Гаврилию Степановичу все ездили очень охотно. Он принимал гостей радушно и в карты играл по какой угодно цене. Это был маленький, седенький человечек с вострой головкой, жёлтым лицом и жёлтыми глазами, всегда тщательно выбритый и надушенный одеколоном. Он и в будни, и в праздники носил просторный синий фрак, застёгнутый доверху, большой галстук, в который имел привычку прятать подбородок и щеголял бельём. Он жмурил глаза и вытягивал губы, когда нюхал табак. и говорил весьма приветливо и мягко, с беспрестанными славоёриками. С виду Гаврила Степанович не отличался бойкостью и вообще наружностью не брал, и не глядел умницей, хотя по временам в его глазах светилось лукавство. Старших двух дочерей он выгодно пристроил, младшая оставалась еще в доме невестой. Была у Гаврила Степановича и жена, существо незначительное и бессловесное. Владимир Сергеевич в 7 часов вечера явился к Ипатовым во фраке и в белых перчатках. Он застал уже всех совершенно одетыми. Девочки чинно сидели, боясь измять свои беленькие накрахмаленные платьица. Старик Ипатов, увидев Владимира Сергеевича во фраке, ласково попенял ему и указал на свой сюртук. На Мари Палне было тёмно-розовое кисейдное платье, которое очень шло к ней. Владимир Сергеевич сказал ей несколько любезностей. Красота Марии пал на него привлекала, хотя она, видимо, и выдечилась. Надежда Алексеевна ему тоже нравилась, но непринуждённость её обращения его несколько смущала. Притом в её речах, в взглядах, в самых улыбках часто высказывалась насмешливость, и это беспокоило его столичную и благовоспитанную душу. Он не прочь был подтрунить с нею над другими, но ему неприятно было думать, что она в состоянии, пожалуй, посмеяться над ним самим. Бал уже начался. Гостей собралось довольно много, и доморощенный оркестр трещал, гудел и взвизгивал на хорах, когда семейство Ипатовых вместе с Владимиром Сергеевичем вступило в залу Акилинского дома. Хозяин встретил их у самых дверей, поблагодарил Владимира Сергеевича за чувствительное доставление приятного сюрприза, так он выразился, и, взяв Ипатова под руку, повел его в гостиную к карточным столам. Гаврила Степаныч воспитание получил плохое, и все у него в доме — и музыка, и мебель, и кушанье, и вина — не только не могло назваться первостепенным, но даже и во вторую степень не годилось. Зато всего было в волю, И сам он не ломался, ни кечился. Дворяне больше ничего от него и не требовали и оставались совершенно довольны его угощением. За ужином, например, подавали икру, нарезанную в кусочки и сильно посоленную, но никто не мешал брать её пальцами, и запить её было чем, правда, дешёвеньким, но всё же виноградным вином, а не другим каким-либо напитком. Пружины в мебели Гаврила Степановича были действительно несколько беспокойны по причине их неподатливости и тугости, но не говоря уже о том, что во многих диванах и креслах пружин не было вовсе, всяк мог подложить под себя гарусную подушку, а подобных подушек, вышитых собственными руками супруги Гаврила Степановича, лежало везде много множество, и тогда уже ничего не оставалось желать. Словом, дом говорил Степановичу пришлось, как нельзя более подлад общежительному и бесцеремонному образу мыслей обитателей го уезда, и единственна скромность господина Акилина была причиной тому, что на дворянских съездах в предводители избирался не он, а отставной майор под Пекин, человек тоже весьма почтенный и достойный, хотя он и зачёсывал себе волосы на правый висок из-за левого уха, красил усы в лиловую краску и, страдая одышкой, в послеобеденное время впадал в меланхолию. Итак, бал уже начался. Танцевали кадриль в десять пар. Кавалерами были офицеры близ стоявшего полка, юные, а иные не совсем юные помещики, два-три чиновника из города. Все было как следует, все шло своим порядком. Предводитель играл в карты с отставным действительным статским советником и богатым барином, владельцем трех тысяч душ. Действительный статский советник носил на указательном пальце перстень с алмазом, говорил очень тихо, не раздвигал соединенных каблуков ног своих, поставленных в положение, употребляемое танцорами прежних времен, и не поворачивал головы, до половины закрытой отличнейшим бархатным воротником. Багатирин напротив, всё чему-то смеялся, поднимал брови и сверкал белками глаз. Поэт Бадриков, человек вида неуклюжего и дикого, разговаривал в углу с учёным историком и всю колом, они оба держали друг друга за пуговицы. Возле них один дворянин с необыкновенно длинной талией излагал какие-то смелые мнения перед другим дворянином, с робостью смотревшим ему в лоб. Вдоль стен сидели маменки в пёстрых чепцах, у дверей жались господа простого покроя, молодые смущёнными, пожилые с мирными лицами. Но всего не опишешь. Повторяем: всё было как следует. Надежда Алексеевна приехала ещё раньше ипатовых. Владимир Сергеевич увидал её танцующую с молодым человеком красивой на рожности. В сигальском фраке с воразительными глазами, тонкими чёрными усиками и блестящими зубами. Золотая цепочка весело полукругом у него на желудке. На Надежде Алексеевне было голубое платье с белыми цветами, небольшой венок из тех же цветов обвивал её кудрявую головку. Она улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом, она чувствовала себя царицей бала. Владимир Сергеевич подошёл к ней, поклонился и любезно заглянув ей в лицо, спросил её, помнит ли она вчерашнее обещание. Какое обещание? Ведь вы со мною танцуете мазурку. Да, конечно, с вами. Молодой человек, стоявший рядом с Надеждой Алексеевной, внезапно покраснел. Вы, мадмозель, вероятно, забыли, начал он. что вы уже прежде дали мне слово на сегодняшнюю мазурку. Надежда Алексеевна смешалась. Ах, боже мой, как же быть, заговорила она. Извините меня, пожалуйста, мисс Естельчинской. Я такая рассеянная, мне право так совестно. Мисс Естельчинский ничего не отвечал и только глаза опустил. Владимир Сергеевич слегка приосанился. Будьте так добры, мисс Естельчинской, продолжала Надежда Алексеевна. Мы ведь с вами старинные знакомые, а мсье Астахов у нас чужой. Не ставьте меня в затруднительное положение. Позвольте мне танцевать с ним. — Как вам угодно, — возразил молодой человек. — Однако вам начинать. — Благодарствуйте, — промолвила Надежда Алексеевна и порхнула навстречу своему визави. Стельчинский глянул ей вслед, потом посмотрел на Владимира Сергеевича. Владимир Сергеевич в свою очередь посмотрел на него и отошёл в сторону. Кадриль скоро кончилась. Владимир Сергеевич походил немного по залу, потом направился в гостиную и остановился у одного из карточных столов. Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к его руке. Он обернулся, перед ним стоял Стильчинский. Мне нужно с вами в соседнюю комнату на пару слов, если вы позволите. промолвил он по-французски очень вежливо и с нерусским выговором